Глава пятьдесят 54. Мам! Голос Гоши заставил всех вздрогнуть. Юля вскочила, но Глеб остановил её. Сиди, я сам побуду с ним немного. Юля тихо сказала Влада, когда дверь в комнату закрылась. Мне нужно, чтобы вы выслушали меня. Я знаю, что осуждать других не в ваших правилах, и даже если В любом случае, вы должны знать, потому что это касается Глеба. Юля чуть склонилась, выражая свою готовность. То, что между нами происходит, Влада потёрла ладонь о ладонь. Это так здорово. Мне сложно объяснить словами, что я чувствую. Глеб он замечательный, но сейчас ты хочешь мне сказать, что недостойна его? Перейдя на ты, Юля словно разрушила преграду между ними, а её улыбка уверила Владу в том, что Мачаха Глеба уже считает собеседницу близким человеком. Влада вспыхнула, прикусив нижнюю губу, Юля продолжила: "Послушай, мы все не идеальны, и ты только что увидела это. Вы с Глебом взрослые люди и сами разберётесь между собой, правда?" Не думаю, что твоё или его прошлое как-то может повлиять на ваше настоящее, если только вы сами не испортите всё дело. Да, но есть вещи, которые всё-таки влияют. Нравится мне это или нет? Тогда говори, попробуем разобраться. они прислушались к голосам в комнате. Я оказалась в доме Бархатова не случайно, а потому что хотела этого потому что мне казалось, что он, что я Влада потрясла головой и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы на одном дыхании выпалить. Это было один раз, и это было неправильно. Она поморщилась, словно от зубной боли. Если бы я только знала, а если бы я, если бы я знала, что ждет меня после встречи с отцом Гоши, хмыкнула Юля. Давай-ка отбросим сожаление и поговорим на чистоту, пока Глеб не вернулся. Что представляет из себя Бархатов, на твой взгляд? В каком смысле растерялась Влада? В прямом. Вот если бы ты была на месте Стаси, то как бы на него смотрела? Да я на своем то месте вспоминать об этом не хочу. Влада потерла шею, подумав о ремне. Но ей, похоже, нравились подобные игры хотя бы поначалу у бархатова ведь опухоль в голове вы в курсе да глеб сказал при определенном течении болезни возможно обострение некоторых э привычек сказала юля спокойно в комплексе с болями возможны и обмороки и галлюцинации человек способен периодически впадать в замутненное состояние И если при этом он еще и злоупотребляет лекарствами и алкоголем, добавила Влада. Но, если рассуждать здраво, то сейчас я понимаю, Бархатов не напивался до критического состояния. Слишком уж быстро с ним происходили все эти метаморфозы. Признаюсь, поначалу я чего только не передумала, даже то, что он оборотень. Это реально страшно. Днем он вполне обычный человек, Если это применимо Кириллу Андреевичу. Я в том плане, что он такой Влада совсем запуталась и махнула рукой. Властелин мира, подсказала Юля. Ну да, про таких именно так и говорят. Это всегда добавляет шарма, согласна. Но соответствовать и находиться рядом с такими людьми не каждый может. А Стася могла, как вы думаете? спросила Влада. Ты думаешь, мягко поправила ее Юля. Да, могла. Странно, растерялась Влада. Но почему? Что в ней могло привлечь Бархатова? Она же детдомовская. от нее мать отказалась. Да вы что? Брови Юли приподнялись. Мы с ней в приюте познакомились. Это было несколько лет назад. Я все время теперь вспоминаю те дни, Стасю, то какими мы были, это тяжело, не в плане событий, а своего отношения к ним, да? Да. Если откинуть в сторону мой детский максимализм и глупость, то я понимаю, что даже несмотря на обстоятельства, ей было гораздо тяжелее. Она ведь никому не была нужна, даже матери. Та говорила Стасе, что она ей всю жизнь испортила, что лучше бы она ее не рожала. И что дочь мешает ее личной жизни, мне кажется, что со Стасией дома могли происходить жуткие вещи. И при этом она как-то умудрялась оставаться легким человеком, словно грязь ее не касалась. А про себя говорила, что она кошка, которая гуляет сама по себе. Влада на секунду замолчала. Я вот нисколько не сомневаюсь, что Гоше с ней было интересно. Все младшие дети были влюблены в Стасю. Он рассказывал хоть что-нибудь о том, как они проводили время. Конечно, совершенно не удивилась вопросу Юля. Они придумывали разные истории, например, про кошку. Прям целый сериал у них получился. Сначала эта кошка жила одна, потому что её выбросили на улицу. Потом оказалась в приюте для животных. Там у неё было много друзей но ей хотелось…» Юлия вдруг замолчала и задумалась. Ты только послушай, через какое-то время ее забрал к себе один человек, но у кошки был плохой характер. Почему? Совсем как Гоша, спросила Влада. Хозяин кормил и поил ее, был с ней ласков, но он хотел, чтобы она жила по его правилам. Кошка, конечно, старалась, но потом решила уйти. Господи, да почему? Он обидел ее?» Нет. Лицо Юли просветлело, потому что у нее должен был родиться котенок!» Дверь комнаты скрипнула. Глеб на цыпочках вошел в кухню и приложил палец к губам. Гоша заснул. Вот что с людьми делают: прогулка на свежем воздухе и борщ. Он поставил чайник на плиту, и когда пламя стало облизывать наружные металлические стенки, обернулся. Юрий и Влада молчали, продолжая смотреть друг на друга. Что? коротко спросил он. Ой, Глеб, тут такое! Влада похлопала ладонью по сидению рядом с собой. Если все это правда, то Глеб сел переводя взгляд с одной женщины на другую. Вы так и будете сидеть, как два соляных столба. Она беременна, доложила Юля. Глеб посмотрел на Владу, она затрясла головой. Не я, господи. Стася. Стася была беременна, когда уходила от Бархатова. Твою же! Глеб выключил газ, но наливать чай не торопился. Теперь я уже совсем ничего не понимаю. Так, давайте возьмем этот факт как изначальный, хорошо? Предложила Влада. Каждый из нас знал Стасю, пусть мало и лишь с определенной стороны. Возможно, что Гоша даже знал ее лучше нас всех, но он ребенок, и для него это знание лежит в другой плоскости. Так ведь? спросила она Юлю. Абсолютно согласна. И ты очень хороший психолог, Юль, и мать, потому что он все тебе рассказывает. Юлия благодарно улыбнулась. Итак, Стася узнала, что ждет ребенка», – продолжила Влада. Бархатов не хотел детей, скептически заметил Глеб. Нет, он не то чтобы не любил их, К детям он относился хорошо, но своих иметь не хотел. Это я вам совершенно определённо заявляю. Когда я устроился на работу к нему, он меня спросил о моей семье. Я рассказал всё как есть. И тогда он ответил, что лучше уж вообще детей не иметь, чтобы потом ответственности ни на кого не перекладывать. И Стасе он эти свои теории внушал. Но она ещё так молода была, Не думаю, что всерьёз задумывалась о продолжении рода. Влада вдруг осознала, что до этого момента и сама имела очень смутное представление о своих будущих детях. И только сейчас, глядя на Глеба, вдруг стала ощущать зарождавшееся желание. "Это ты так думал, Глеб?" Но на самом деле всё могло быть с точностью наоборот. У Стаси, возможно, были мысли о том, что Бархатов смириться с ее решением оставить ребенка». Юлия покрутила прядь около уха и несколько раз дернула за нее. Очень может быть, не стал спорить Глеб. Я бы даже сказал, что он бы так и сделал, если бы она не выбрала другой путь. Ты что же серьезно считаешь, что она умерла? поразилась Влада. Нет, ну а как же? растерялся он. А СМС. Может, она написала его по дороге, и потом, когда отправила, все и произошло. «Черт!» На глазах Влады выступили слезы. Она никак не хотела принимать такую версию. Если бы она сказала мне, то я бы отговорил ее», – Мрачно заметил Глеб: "Как теперь принять то, что произошло?" Он уткнулся лбом в кулак. Давайте без истерики, зашипела Юля. Сейчас надо сосредоточиться на том, что она хотела при жизни. Заметив, что Влада и Глеб выжидающе смотрят на нее, продолжила. Если я правильно поняла, то с Бархатовым у них были сильные чувства, и она беспокоилась о нем. Но хотя Стася знала что-то, а это видно из ее сообщения, она предпочла скрыться. Она считала саму себя угрозой для любимого человека, подытожила Влада. Вполне вероятно, но, как мы видим, здоровье Бархатова до сих пор не в порядке. Кто-то, возможно, и сама Стася, воздействовал на него, и ущерб, который он получил путем этого воздействия, чуть не свел его в могилу. Но Стаси нет, а есть Влада благодаря которой он еще жив. Итак, какие мысли? Первое, что приходит в голову это его бизнес, сказал Глеб. Так как правило и бывает, поддержала его Юля. Но у него сплоченная команда, они знакомы и работают много лет. Общие интересы, привычки, увлечение охотой, вставила Влада. Когда мы познакомились с Олегом Ивановичем, то лучше бы я не говорил тогда ему о тебе. Разозлился Глеб. Обо мне поразилась Влада. Ты что-то путаешь. С матушкиным мы встретились в театре. Я выиграла билет на балет, она вдруг спохватилась и кинулась в коридор, где лежала ее сумка. Достав телефон, вернулась на кухню, потыкав в кнопки Приложила трубку к уху. Мила, привет. Извини, ты занята? Я на минуточку. Скажи, а ты тоже участвовала в новогоднем розыгрыше между работниками? Я серьезно. Нет, какие шутки? Розыгрыш в торговом центре, призы. А, да, конечно. Пока. Она выключила телефон и несколько минут сидела, крутя его в руке не было никакого розыгрыша. То есть он проходит время от времени, но для покупателей разыгрывают чеки за покупки. Но я точно в нём не участвовала. Получается, что Олег Иванович подстроил нашу встречу. Но зачем искал замену Стасе, предложила вариант Юля. Кирилл Андреевич видел меня с Матушкиным в буфете, и потом Она окончательно смутилась. Получается, что Бархатов привёз меня к себе, думая, что я это она. И я пошла. Сам факт того, что ты была похожа на Стасю, мог сыграть немаловажную роль в этой ситуации. Юля поёрзала на стуле, устраиваясь поудобнее. Как при этом Бархатов выглядел странно, хрипло произнесла Влада. Но я была так потрясена, будто меня обухом по голове шарахнуло, ничего не соображало. А он потом меня и не вспомнил. Он был трезв? Нет, он был пьян. От него просто разило в тот вечер. Вот вам и отгадка, пожала плечами Юля. Тот, кто пил вместе с ним, знал, что у Бархатова проблемы с головой. И если бы ты не попалась на глаза Кириллу Андреевичу тем вечером, то уж поверь, совсем скоро ты всё равно оказалась бы у него с чьей-то помощью. Но зачем? Я ведь не Стася. Тот, кто сделал это, увидел твой интерес к нему, а влюблённая женщина оружие в руках умного и опытного манипулятора. Я не была влюблена. Я теперь понимаю. Что любить можно только реального человека, чтобы быть с ним рядом всегда, что бы ни случилось. Глеб накрыл ее руку своей. Я буду рядом всегда.